Глава вторая. Талик. Старая Эпине. Замок Л. 399 год. Круга скал. Шестой день осенних ветров. Как называют того, кто убивает взаимодавца, чтобы не отдавать долгов, а того, кто продает ковер вместе с вырытой под ним ямой? Один другого стоит. Испиратисты не признают клятв, вырванных силой или обманом. Любой клирик простит Альдо нарушенное слово. Зато взъестся на принца за участие в богомерзком гаганском обряде и будет прав. Им и мы впрямь следовало держаться от подальше, а от истинников тем более. Игры с магией до добра не доведут. «Пора проверять караулы», — хмуро произнес Никола. Они не называли вещи своими именами, но это не меняло сути. «Идем». Роберт достал подарок Мильджи и тронул пальцем холодную сталь. Барсы верили, что кровь притягивает кровь, а новая кровь смывает старую, поэтому на клинке лишь одна смерть, последняя, а воина за порогом ждет только один враг. Эх, было бы так же и с совестью. И находится со злостью сунул бериский кинжал в ножны. «Сегодня клинок будет доволен. После вырастийцев и солдат Манрика — гаганы». из-за которых все и началось. Как заманчиво! Свалить все на рыжих и почувствовать себя жертвой. «Я с вами!» Нетерпящим возражения тоном заявил Альда. Брови принца были сведены. Робер прекрасно знал это выражение. Оно означало упрямство, упрямство и еще раз упрямство. Карвале передернуло, но он промолчал, предоставив объясняться сороканам своему герцогу. «Альда!» Вряд ли получится, но попробовать нужно. Мы с капитаном справимся. Нам уже приходилось убивать спящих, а тебе нет. Никола тоже не приходилось, но это неважно. — А я могу все испортить? — усмехнулся Альда. — Может и так, но гог... эти прицепились ко мне, а не к тебе. Плох тот король, который прячется за своего маршала. Как хочешь, припираться дальше, что стегать дохлую лошадь. Кроме того, Сюзерин прав, за все надо платить. И за паренную морковку, и за жаренную курицу, и за собственную глупость и жадность. Принц Ракан, герцог Капене и капитан Карваль поднялись и, не глядя друг на друга, вышли. Первый караул. В дюжине шагов от двери Альда. Солдат на каждом углу понаставили ни труп вынести, ни в гости заглянуть. А гаганы по замку разгуливают, как хотят. «Монсеньор, в Ле все спокойно». «Хорошо, тенгент. Когда вас сменят? В три часа. Постарайтесь не уснуть. Как можно?» Утром служанки придут прибираться. Заподозрят ли они что-то неладное? Трупа у камина больше нет. Вместо него на каменном полу в луже чесночной подливы валяются осколки блюда и куски баранины. Чтобы сбить с толку собак. Вернее, не собак, а псарей. Только из военных плохие уборщики. Они могли что-то проглядеть. Даже секира. На ней теперь не пылинки. Хотя само по себе это ничего не значит. Скольких еще придется сбивать с толку, пока кошка-судьба не загонит их в сапог, как когда-то Клемента. Пост на лестнице, посты на галереях, во дворе, у ворот, на стенах. Какой же Николай обстоятельный? Тенгенты, капралы, солдаты, кто-то заспан, кто-то бодр, от кого-то несет луком, от кого-то чесноком, от кого-то дешевым молодым вином. Все спокойно, ничего подозрительного не замечено. Никто не входил, никто не выходил. Они проверяли караул за караулом, неотвратимо приближаясь к конюшенному крылу, где Никола обнаружил Гаганов. Оказывается, убитого в лэ прекрасно знали. Преуспевающий торговец шерстью из Сабве лет десять вел дела с графом Пуэном. Мятеж Негоцианта не испугал, ибо война войной, а прибыль прибылью. На крайней мере, так щел графский управляющий, несмотря на тесноту, приютивший господина Вукре и его помощников. А сколько еще таких негоциантов разъезжает по Талегойским дорогам, скупая не шерсти вино, а чужие шпаги? Конюшенное крыло было темным. Слугам света по ночам не полагалось. Никола поднял фонарь повыше. Перед капитаном приплясывало и кривлялось желтое пятно. Темнота пахла прогорклым маслом, переваренным гороховым супом, еще какой-то дрянью, поворот, лестница, снова поворот. Здесь. Единственная на весь коридор дверь, из-под которой выбивается полоска света. Гаганы не спят. Ждут старшего. Молятся. Хотя молиться в Толиге правнукам Кабеоховым запрещено. Так же, как ложиться в Толигойскую землю. Можно подумать, покойник может выбирать. Придем позже. В голосе Альды сквозила надежда. «Нет, раз не спят, то не уснут, пока не вернется главный». Сюзерен ничего не ответил, просто постучал. Коротко и властно. Дверь открыли сразу. Стоящий на пороге человек был одет добротно и скромно, как и положено слуге достойного негацианта. Может, Гаган, а может и нет. «Господа, чем могу служить?» «Доброй ночи!» Альда улыбнулся и пошел вперед, вынуждая хозяина посторониться. Замыкавший процессию Карваль заботливо прикрыл дверь. Робер не сделал ничего, хотя начинать предстояло ему. Так решили они с Никола. Но сначала нужно оглядеться. Небольшая клетушка, четыре свечи по углам, стол, стулья, койки, люди. Все трое. Обоим старшим лет по пятьдесят, мальчишка, ровесник Дика. Есть ли у Меллет брат или только сестры? Господа желает видеть мэтра в Укре? Впустивший гостей слуга казался услужливым и дружелюбным, судя по говору, если и гаган, то не агористский. Или приучился говорить без экивоков. «Мэтр в Украу уехал», — брякнул Альда. «По делам. Я не хотел его отпускать, но не драться же с ним было». «Стрелять нельзя. В соседних клетушках спят слуги. Только ножом и одним ударом. Стены вроде бы толстые, но все-таки расспросить бы их». но прикорвали это невозможно. Мудрые знают, какой дорогой идти. У второго на щеке было родимое пятно, а в голосе пробивались властные нотки. «Мы должны последовать за ним?» Мудрые знают. «Нет, все-таки Гаган». «Так решил господин Вукре», быстро произнес Никола, посылая монсеньору многозначительный взгляд. «Я и мои люди проводим вас в условное место. Нас будут ждать». Обладатель пятна согласно кивнул. Без сомнения, в отсутствие в края решение принимает он. Любезный господин и его люди пойдут с нами и дальше. Да, — выдавил из себя Робер, — нельзя терять времени. Утром вы должны быть далеко. Сын моего отца готов к дороге. Достославный больше не считал нужным скрываться. Шар судеб скоро сорвется с горы. Правнуки Кабеоховы не могут медлить. Небудь карваль карвалем он бы рот. А так только приподнял брови и вышел. Что он знает о Гаганах, если вообще знает? Оставлять капитана наедине с достославными нельзя. Мы вернемся через полчаса, и за эти полчаса нужно избавиться от Альда, иначе они с Никола на обратном пути друг друга сожрут. Пусть дорога блистательных будет услана розами. Дорога в закат услана не розами, а нарушенными клятвами и неотданными долгами. И с нее не свернуть, чтобы не плели к лирике. Робер перешагнул порог, поймав напоследок улыбку мальчишки. У него были золотистые глаза. Над горизонтом поднималась малая кошка. Два уха, хвост, зеленый прищуренный глаз, вытянутая лапа. Астрологи говорят, рожденные под этим созвездием удачливы и неуязвимы. Мишель родился под малой кошкой. Браты называли счастливчиком, и он сам в это верил. Как же они все дурачились и шутили, но звезды еще никого не спасли. Робер привстал в стременах, вглядываясь в подсохшую за три дня дорогу. Справа заблестели огоньки, костры Люра. Почти приехали. А враг у леса Святой Мартины напротив бывшего королевского лагеря очень подходящее место для тайной встречи и для убийства. Жертвы ничего не подозревают. так же, как и обитатели Лэ. Мало ли, зачем герцогу Эпине и его капитану понадобилось выехать ночью. Дело военное. И уж, разумеется, никто не станет смотреть на увязавшихся с отрядом торговцев. Гаганы не сомневались, что идут навстречу с Люра и своим достославным. Но их ждала иная дорога. Робер невольно покосился на двух вьючных лошадей в поводу. Достославный в Укре, истинного имени которого они никогда не узнают, Упокоился в восьми сидельных сумках, что отправится на дно преснопамятного оврага. Дождь кончился еще позавчера, но во овраге стоит вода и будет стоять до весны, ведь зима в это не снег, а дожди и ветры. Сын моего отца благодарит блистательного за заботу. Гаган с родимым пятном говорил вежливо, но настойчиво. Однако каждый... «Должен лишь то, что должен. Не следует вождю провожать недостойных. Ведь о нем могут спросить». «Я часто езжу ночами. Роберу как-то удавалось оставаться спокойным. И мне в любом случае нужно встретиться с господином Люра и... И с четвертым из вас». «Две дюжины солдат, капитана и герцог. Неплохой эскорт для троих человек, вряд ли знающих, как держать пистолет. Пусть блистательный будет осторожен». Сердце, названного по имени тверже камня, и грязнее логовища шакала. А сердце блистательного, острапы осенний, если не прости, то пойми, у них нет другого выхода. Или эти трое сегодня, или две тысячи и полэпине завтра. Достославный не верит генералу Люра. Но это вы его нашли. Великие дела требуют и великой грязи, и великой чистоты, вздохнул Достославный. Тот, кого сын твоего отца зовет Люра, рожден от дурного семени и свободен во зле, как и все, созданные из праха. Они вольны клясться и нарушать клятвы. И им страшны лишь руки людские, стражи Кабеохова их не видят и не остановят. Лишь рожденный от семени сынов Кабеоховых, заклятый от олжи, именем его». «Заклятый от лжи? Ну-ну». Рыжие многое помнят, они знают толк и в золоте, и в магии, но как же они наивны. Мэтр в Украине сомневался, что первородный исполнит клятву, и умер. А клятвопреступники живы и готовятся убить вновь. «В лгут все», — честно сказал Роберо — «просто одним это дается легче». Кобиох знает цену всему, заверил обладатель пятна. Можно, радуясь сильного, назвать пса львом, а льва — кошкой. Можно продать глупому мула, как марийского коня. Но цена великой клятвы назначена единожды и навеки. Единожды. Навеки и до леса святой Мартины, который следует называть лесом Леворукова. Я не знаю про великую клятву. Они почти добрались. Еще четверть с вдоль обрыва, и все. Их никто не услышит. Разве что малая кошка. Но она не смотрит вниз. Блистательный шутит. Он был свидетелем. Его глаза видели, его уши слышали. А его мозги не соображали. Зато желудок требовал мяса, а Гонор желал вырваться из-под опеки эспирадора. Вот и вырвался. Я не знал, как это называется. Мы просто дали слово. И оно было принято. Отряд развернулся, углубляясь в лес. Здесь уже убивали. Могилов Флоримона Шуэза совсем рядом, а у Гаганов могил не будет. Они просто исчезнут. Шар судеб, а говоря по чести, просто подлость. Судьба делает из нас покойников, но мерзавцами мы становимся по собственному выбору. Кривое дерево, опрокинутый лафет, с которого свалилось изображавшее пушку бревно. Именно здесь нашли Рихарда Борна с пулей в спине. Похоже, полковника по ошибке убил кто-то из повстанцев. В тот день все стреляли во всех, не разбирая, где свой, а где чужой. Те, кто оплатил золотом пролившуюся в лесу святой Мартины кровь, лягут здесь же, хотя Робер с Николай об этом не думали, просто искали подходящее место. И нашли. Отряд остановился. Это были люди из Эпене, те самые, что спасли своего герцога от засады маранов. Довез ли же Стэн сестер и братьев до Аллари? Спутник Робера улыбнулся в коротко стриженную бороду. Кто он на самом деле? Не все ли равно? «Сын моего отца видит, что те, кто должен прийти, еще в пути. Недостойные готовы ждать, сколько нужно. Это ночь — первый шаг к обретению вечного. Вернее, последний. Слева обрыв, справа заросли каких-то кустов, путь назад и вперед перекрыт. Излишняя роскошь для троих, ничего не подозревающих бедолаг, но разъезжать ночью без эскорта герцог не может». Я могу узнать имя Достославного?» «Во имя Острапа. Зачем ему это?» «Блистательный может многое, но памяти не стоит нести лишний груз. Если бы мы могли решать за нашу память, забывая и помня по своему желанию, но это невозможно». «Монсеньор, Никола, как они и договаривались, подъехал слева. Мы прибыли слишком рано». «Нет». Условленные слова Робер произнес раздельно и четко. «Мы приехали вовремя». Они выстрелили одновременно. Карваль в молчаливого человека на пегом муле, Робер в своего собеседника. И находец попал, Пистолет Николай осекся. Плечтательные не могут нарушить слово. Робер не видел лица Гагана, но слышал голос, недоумевающий, растерянный. «Не могут». «Новый выстрел». На этот раз пистолет послушался. Мул с мертвым всадником на спине захрапел и бросился в кусты. Но поводья зацепились за колючие ветки. Обезумевшее животное билось и ревело. а гаганском мальчишке в суматохе как-то позабыли, а тот то ли спрыгнул, то ли свалился на землю и с диким криком бросился бежать. Вдоль оврага а не влез, дурень несчастный. Нужно было стрелять, но пальцы рабера вцепились в поводья и не желали их выпускать. Николай тоже промешкал, но кто-то курок все же спустил. Любую подлость следует доводить до конца, иначе она останется подлостью, но потеряет смысл. Черная фигурка дернулась, на мгновение замерла и помчалась дальше на радость ущербной луне. Ночная хозяйка была на стороне охотников. Бледные светящиеся пальцы упорно тыкали беглеца в спину. Робер все-таки выстрелил, но сам не понял, попал или нет. До парнишки, наконец, дошло свернуть в тень. Николай в полголоса ругнулся, спешился и кинулся следом. За ним потопало трое солдат. И Иноходец опустил пистолет. Монсеньор, капрал из Агирры прятал глаза. Мулов тоже надо бы. Нечего им тут бродить, мало ли. Хорошо. Где люди, там и мулы. Снявши голову, по волосам не плачут, а голову он снял в болотах Ренквахи. Семь лет прошло, а волосы все растут. У мертвецов всегда растут ногти и волосы. В чаще грохнул выстрел. В ответ заржал чей-то кони стало тихо, словно ничего не случилось. Все спокойно, только черная кровь на бледной земле, следы копыт да призрачный бледный свет. Половина луны, ночь то ли флоха, то ли гоха. Можно было спросить, но он не спросил. А теперь спрашивать не у кого. Дети Кабеоховы не вмешались, бросив внуков своих на произвол судьбы. Впрочем, сыновей они тоже давным-давно оставили. В зарослях затрещало, ветви раздвинулись. Показался Никола, один. С докладом он не спешил, но Робер понял и так. Мальчишка с золотистыми глазами не сумел обмануть луну. «Я его догнал. Будете смотреть?» Робер покачал головой. Лес святой Мартины, лес смерти, глупости и предательства, лес судьбы. Николай отдавал распоряжение. Повелитель молнии сидел в седле, глядя в бархатное небо. Малая кошка стояла в зените. Двенадцать разноцветных звезд сулили удачу и долгую жизнь родившимся. Должен же сейчас кто-нибудь родиться? Жизнь не может уступать смерти. А ну стой, чтоб тебя! Короткий оборвавшийся храб. Мул с перерезанным горлом валится на бок, за ним второй, третий, а теперь всех во враг, и двуногих, и четвероногих, шорох, всплески. Кто-то в выругался. Фыркнула лошадь. Монсеньор, можем ехать? Благодарю, капитан. Не за что, монсеньор. Карваль поправил сбившуюся на бок шляпу и неожиданно добавил: "Мерзкое дело. Я, я не слюнтяй какой-нибудь, но этот мальчишка." «Вы не знаете его имени?» «Откуда?» — махнул рукой Робер. «Да и зачем оно?» «Поминать», — просто сказал Никола. «Про других не скажу, может, они из-за дела получили, а парень ничего не понимал. Такого грех убивать». «Грех», — подтвердил Робер. «Но его имени я не знаю, а заката нам с вами так или иначе не миновать. Мы по уши в крови, и я больше всех». «Зачем вы так?» — запротестовал Карваль. — Мы правы и перед Создателем, и перед Эпине. Правы? — Закатные твари, кому он это говорит? — Дураку, готовому четырежды сдохнуть за Южное Королевство, которого никогда не будет. — Никола, да из-за меня люди мрут, как мухи. Я приношу беду. — Не вы, — набычился Карваль, — ваши друзья. Как они заявились, так все и пошло, в кривда да в кось. «Монсеньор, пускай они убираются хоть в Аларию, хоть к кошкам, а мы останемся в эпине. Алару теперь не до нас, пусть грызется Слюра и этим вашим». «Это невозможно!» — Роберт жал бока Драко, и жеребец послушно двинулся с места. «Но почему?» — настырный капитан не отступался. «Вы должны думать о своих людях и о своих землях, а не о чужаке, утратившем все права на престол». «Не хочу лгать, капитан, тем более вам. — А правду сказать не могу, но вы во многом правы. Оставайтесь. Может быть, у вас с Пуэном что-то и получится. — Монсеньор! Бедняга едва не свалился с коня. — Как вы можете? Я вас никогда не покину! — А я не покину, Альда! — устало произнес и находится. Не могу. Даже если бы хотел. — Если бы хотел. Он хочет. Да кто ж вас спрашивает? Семь лет назад тенгент Талегойской армии Робера Пене мог стать хозяином своей судьбы. Не стал. Как пошел за дедом, так и сейчас идет. Монсеньор. Карваль уже совладал с собой. Я, конечно, всего не знаю, но появление ваших друзей перед битвой вряд ли было случайным. То есть? Для того, чтобы Люра перешел на сторону Ракана, нужен был Ракан. Вот он и появился. «Может быть», — не стал спорить и находится. «Все связано». Николай потер рукой подбородок. «Разве вы не видите? Уж не знаю, кому нужен этот ваш принц, но деньги за него платят бешеные, только этого мало». Капитан даже не представляет, насколько он прав. «Все связаны со всеми. Все мешают всем, все губят всех». «Что вы предлагаете?» «Поговорить по душам с проводниками». Пусть скажут, как это они подгадали прямиком к битве. Разрубленный змей. Ведь чуял же, что не все так просто. До да руки не доходили. Хорошо, устало согласился Робер. Как только вернемся, разыщем эту парочку. Они бы так и сделали. Но бароны-контрабандисты исчезли. И никто не заметил, как, когда и куда.